1. Лучшее в работе с животными то, что они не люди. Мне плевать, кто вы, в глубине души вы знаете, что люди переоценены и не стоят эмоций. Готова поклясться, что если бы мать Терезу, лучшую женщину, когда-либо жившую на свете, кто-нибудь спросил, предпочла бы она провести день с кобылой, или с одной из этих дамочек из настоящих домохозяек, она бы выбрала лошадь. Примечание. Настоящие домохозяйки (The Real Housewives) — американская медиа-франшиза, состоящая из нескольких реалити-шоу жизни богатых домохозяек, проживающих в различных регионах по всей территории США. Вот что я сказала Белли, коричнево-белой кобыли породы американский пейнхорс, перед тем как практически развернуть ее обратно, чтобы снова прокатиться верхом. И тут я заметила пару рук на стене загона. Эти коричневые руки и кудрявая темноволосая голова были также знакомы мне как собственное отражение. Не то что мне хотелось с кем-то разговаривать, но Лейси всегда была исключением. Мы подружились еще в детском саду, когда у меня появился первый питомец — кот, принадлежавший одному из маминых пациентов в хосписе. Когда я рассказала одноклассникам о его смертельном происхождении, половина скривилась, а другая перестала со мной разговаривать. «Все, кроме Лейси. Она спросила, как выглядит котик, сколько ему лет и как я его назвала. «Жмурик», — ответила я с усмешкой. «С тех пор мы с Лейси стали лучшими подругами, и сейчас у нее явно было кое-что для меня». «Я принесла тебе следующее письмо». сказала Лейси, как только я спрыгнула и закрыла ворота. Пыль и грязь закружилась облаком, грозя накрыть нас обеих, как это всегда бывает в солнечный день с легким ветерком. Я коротко кивнула, делая вид, что вовсе не жду слов из конверта в ее руке с замиранием сердца. У меня есть еще час. Давай. Лейси попыталась стопнуть ножкой в Джимичу. Единственная причина, по которой мне был известен этот бренд, в том, что Лейси заботилась о туфлях так, будто они люди. Мы с ней очень разные. «Да уж, можно как-нибудь выделить пять минут», — протянула Лейси, осматривая каблуки. «Едва ли тебе платят хотя бы прожиточный минимум». Обойдя загон, я начала остужать Беллу и проигнорировала комментарий. «Ну и что в этом письме?» — крикнула я через плечо. Лейси открыла рот в притворном ужасе. Как ты смеешь намекать, что я бы открыла нечто адресованное тебе? Я вернулась, и подруга передала мне послание. Характерный мамин почерк поднял новую волну горя. Я моргнула, чтобы не расплакаться, и попыталась пошутить. Я и не намекаю, я знаю, что ты их читаешь. В глазах Лейси плясали смешинки. То, что письма о твоей умершей матери уже были открыты и переписаны, когда ты их получила, совершенно не значит, что я сую нос в чужие дела». «Ну-ну». Я прислонилась к оцинкованным прутям загона. Белла ткнулась носом мне в плечо, словно тоже хотела прочитать письмо. Это было одиннадцатое письмо, которое я получила за все это время. Мама знала, что если отдаст мне все двенадцать, По письму за каждый месяц после ее смерти разом я прочитаю их одно за другим, неделями не вставая с кровати. А так я смогу хотя бы отвыкнуть от ее голоса. «Ты же знаешь, я читаю эти письма, потому что твоя мама меня попросила», сказала Лэйси, глядя, как я просовываю свой загорелый палец под край конверта. Она сказала, что кто-то должен знать, о чем она тебя просит. и чтобы быть уверенной, что ты не замкнешься окончательно. Кстати, это письмо лучше прочесть, сидя. Так я и сделала. Плюхнулась задницей на землю, а Белла выдохнула, раздувая хвост моих каштановых волос. «Я не это имела в виду», — сказала Лэйси, присаживаясь рядом. «Мои глаза впились в содержимое письма». Так, наверное, смотрит на оазис человек, умирающий от жажды после дня на кромешной жаре. Дакота. Хм, мама обычно звала меня пчелкой, чтобы я преодолела страх перед ними. А еще потому, что с тех пор, как начала ходить, я обожала помогать ей в саду с овощами, персиковыми деревьями, кустиками черники и дикими цветами. Дакота — это серьезно. «Прошло одиннадцать месяцев с тех пор, как ты меня похоронила. Возьми полкило пеканового мороженого и устройся на диване со жмуриком». Уголок моего рта пополз вверх. Я практически видела выражение маминого лица, когда она писала эти слова. Её курносый нос, ямочку на левой щеке, которую я унаследовала, тонкие губы, застывшие в почти постоянной улыбке. Закончив читать, Я вернула письмо обратно Лэйси и протянула руку, чтобы погладить белую переносицу Беллы. Как будто мама только что не попросила меня сделать кое-что абсолютно нелепое. Лэйси пристально смотрела на меня. Как и большинство людей в нашей маленькой деревушке, она считала конкурс Дворца Роз безобидным времяпрепровождением. Она никогда не участвовала в этом шоу, отказавшись быть чернокожей девушкой ради пиара — Но в этом году ее наняли координатором мероприятия. Так что она внезапно заинтересовалась шоу, потому что теперь была в некотором смысле ответственной за него. Мама воспитывала меня так, чтобы я относилась к конкурсу красоты как к неизбежному злу ради экономики нашего маленького городка. Она каждый год отмахивалась по поводу участия в этом тёте Диди, говоря, что это всего лишь ее работа. Мы обе знали, что это неправда. Моя тетя жила и дышала всем, что связано с конкурсом. Ты в порядке? – спросила Лейси. Да, – ответила я, хотя мое сердце колотилось о грудную клетку со скоростью взмаха крыльев в калибре. Думаю, я уже тогда предчувствовала, чем все это закончится, и что мне придется сделать то, что перевернет все мое существование. Ну да. как же», — возразила Лейси, изучающий, глядя на меня и скрестив руки на груди. «Я в порядке», — повторила я, ведя Беллу в конюшню. «Я не собираюсь этого делать. Я никогда не стану участвовать в этом отвратительном шоу». Лейси знала, что я уже подчинялась маминой воле на четвертый месяц, когда она попросила устроить пикник возле ее могилы за первой баптистской церковью. А ещё я еле согласилась, когда она заставила меня попробовать пару свиданий вслепую в Spawn Full Dinner, которые Лейси организовала на девятый месяц. Но это — участвовать в конкурсе РОС? Похоже, я ошибалась, когда думала, что химиотерапия не повредила мамины мозговые клетки. В любом случае, она могла преследовать меня сколько угодно. Я только за — потому что в таком случае могла бы высказать ее призраку все, что думаю об этой абсурдной просьбе. «Ни за что. Я не собираюсь наряжаться и рассекать на высоких каблуках ради денег», — заявила я, заводя Беллу в стойло и надеясь, что мама слышит меня оттуда. «Даже за третье место дают приличную сумму», — сказала Лейси. «Мы обе знаем, что тебе нужны деньги». Я отстегнула седло и подняла бровь. «Я не собираюсь занимать никаких мест, потому что не буду участвовать». Дворец рос. Я попыталась подобрать правильные слова. «Смертельно опасен для женщин с мозгами». «Эй, это конкурс красоты, а не голодные игры», — ответила Лейси, вытаращившись на меня. «Да что ты говоришь? А как же победительница, которая пропала, когда мы были детьми?» Я ненавидела говорить уничижительным тоном, но ничего не могла с собой поделать. Лэйси скривилась. «Помнишь, когда мы были в старшей школе и делали тот огромный проект по истории города для урока миссис Эмбер?» — задумчиво спросила она. Я нахмурилась из-за смены темы, но все равно ответила. «Конечно. Я писала о самой первой больнице». «Точно. А я пыталась написать о пропавшей победительнице конкурса красоты». О настоящем преступлении до того, как это стало модным. Я внимательно слушала, толком не припоминая ничего об этом. «Я была вынуждена сменить тему», — сказала Лэйси. «Мне не удалось найти даже имя той женщины в архивах новостных газет. Как будто всю информацию об этом стёрли напрочь». «Знаешь ли, это не особенно мотивирует участвовать». «Я всего лишь хочу сказать, что мы не можем руководствоваться событиями, произошедшими более двух десятилетий назад. Если бы мы так делали, никто бы не ездил по Хикари лейн после той ужасной автокатастрофы. Или не ходили бы на фестиваль персиков из-за приезжих, которые бросали фрукты в мэра несколько лет назад». Пожала плечами Лейси и расслабленно улыбнулась. «В любом случае, конкурс красоты сейчас не такой, как тогда». В основном всем управляют женщины, включая твою тетю. Нужно оставить прошлое в прошлом». Прекрасные последние слова, так и хотелось мне сказать. Но вместо этого я сняла с Белла седлу, повесила его на стену и попробовала применить другую тактику. «Ты слышала, что тётя Диди рассказывала о конкурсе? О той мадам, которая переспала с каждым судьей Калифорнии, чтобы обеспечить себе победу?» Или о мамаши, которая угрожала зарезать координатора в детском конкурсе красоты во Флориде, если ее дочь не победит? Этот мир прогнил насквозь. За деньги, которые они обещают в этом году, я бы и сама поучаствовала. Если бы не устроилась координатором, конечно. Лэйси посмотрела на пушистые белые облака и переформулировала свои аргументы, пока я расчесывала Беллу. «Слушай, я понимаю, правда». Очень непредусмотрительно со стороны твоей мамы, да? Шутка ли? Вписать тебя на мероприятие, которое могло бы помочь заработать деньги, ведь ты в них так отчаянно нуждаешься. А главное, она заставляет тебя покинуть дом ради чего-то большего, чем... Лейси посмотрела под ноги и сморщила нос. Лошадиное дерьмо. Я могу зарабатывать другими способами. Да неужели? Ее брови взлетели вверх. «Ты что, теперь сама выполняешь трюки, которым учишь Беллу?» «Очень смешно». Я положила руки на круп лошади, чтобы та знала, что я здесь. Прежде чем перейти на другую сторону, я посмотрела на свою самую близкую подругу и сказала. «Дорогая, в отличие от тебя, я не шлюшка». «Да уж, скорее монашка в келье». Лэйси с жалостью посмотрела на мою грудь. «Сколько времени ты здесь, старушка?» «Я берегу себя для брака», — мягко улыбнулась я. «А, ну да, да. Главное, не дай ей высохнуть. Этим летом легко обгореть, кроме шуток». Она наклонила голову и улыбнулась, показывая на горы вдалеке. «Ты болталась по этим хребтам от рассвета до заката. Ты была той, кто изучал и собирал все это дерьмо. К тридцати годам ты собиралась открыть собственную практику — и лечить всех животных в радиусе ста миль. Помнишь? О, да. Когда-то давно я была отличницей в школе, старостой на бакалавриате и абсолютным фаворитом ветеринарной программы в Корнелле. Но теперь я уже не та. Для тебя это реальный шанс вернуться, возобновить общение с... Ну, знаешь, с живыми людьми. Снова стать похожей на себя. Ты практически год скорбишь, «Это долго. Может, ты хотя бы попытаешься?» Лэйси определенно знала, что у меня на душе. Я не стала отвечать, сосредоточившись на подготовке Беллы к вечеру. Может, я и не была королевой красоты, но конюх из меня потрясающий. Стоило Беллы было настолько чистым, что там могли бы ночевать люди хоть каждую ночь. Слава богу, мне еще не приходилось падать так низко, но с учетом ежемесячных уведомлений от ипотечной компании не за горами пора, когда дойдет и до этого. Часики тикали. «Я заеду за тобой в среду», — сказала Лэйси тоном, как будто все уже было решено. «А да, и твоя тётя сегодня заглянет к тебе домой, чтобы начать приготовление». «Приготовление?» Прозвучало так, будто тетя Диди планирует провести меня в надлежащий вид для жертвоприношения. Лейси повернулась, чтобы уйти, и бросила через плечо. Наконец-то и ты узнаешь, сколько усилий требуется, чтобы хорошо выглядеть.